Человек-винтик несколько секунд внимательно вглядывался в Мазур, потом улыбнулся, приветливо. Мне известно, Кирилл Степан, что вы человек подготовленный. Следует признать, в ваше время спецов готовили обстоятельно и прочно, ничего не упуская. Школа тогда была на зависть. Знаю, что вас готовили и к возможной химии, но все же это было давно. С тех пор наука далеко шагнула вперед. Сейчас вам доведется вкусить препарат нового поколения, с которым вы доселе не сталкивались. Крайне занятная вещица, доложу я вам. И говорят, увы, сам не проверял, повторяющих уже слов, крайне неприятная для пациента вещица. Так что, надеюсь, все пройдет ко взаимному удовольствию. Мазур даже не злился. Глупо злиться на отдельно взятый винтик механизма. Это все равно, что когда тебя переедет машина, обрушивать всю свою злость на правое переднее колесо или на отказавшие тормоза. — Долго еще? — спросил человеческий винтик. — У кого-то, кого Мазур видеть своего места не мог. — Нормально, сейчас подействует, — пообещал доктор Вальтер, так оставаясь за кадром. Поначалу ничего не происходило. Ровным счетом ничего то Мазур почувствовал, как вокруг него заколыхались теплые волны, убаюкивающе закачали тело, веки налились с тяжестью, и глаза закрылись сами собой. Это были не амфетамины и не барбитураты. С действием и тех, и других Мазур был прекрасно знаком, как в теории, так и, увы, на практике. Нет, это было совершенно, совершенно другое. Не беспокойтесь за здоровье Кирилла Степанович как сквозь вату услышал Мазур ласковый голос своего собеседника. Компоненты нетоксичны и через пять часов выводится из организма без следа. Средство разрабатывалось как универсальное, в том числе и для проверки своих. А своих не станешь же кормить всякой дрянью. Можно приступать, — клинился второй голос. Мазуру в это время казалось, что он плавает в теплом обволакивающем желе. Точно находишься между сном и явью и при этом охватывало чувство всеобъемлющей доброты. Хотелось всем без исключения отвечать взаимность, и не было никакой возможности противиться просьбу Собственная воля вышла на перекур. Этот его стало легко и приятно. Может быть, так и выглядит нирван. Ваша фамилия, имя, отчество, услышал Мазур голос человека Винтика. Мазур, Кирилл Степанович, ваша прозвище среди своих. «Пиранья». «Что скрывается под аббревиатурой Б.Б. Белая бригада?» «Она существует на самом деле?» «Пауза». «Да». «Еще одна пауза». «Структура организации?» «По принципу пятерок». «С кем имели дело из вышестоящих?» «С Самарином по кличке Лаврик. Он. Не трудитесь». «Это персона нам известна». «Как часто вы с ним встречались?» — По мере необходимости. — По чьей инициативе? — Обычно по его. Бывало, я приглашал его навстречу. Мазур услышал откуда-то из невообразимой дали. — Спрашивайте быстрее. Он засыпает. И не весть, откуда возникло глухое эхо. — Пайт, пайт, айт. — последние полученное от него задание. Ну, говорите, последнее задание. — последние это не значит нынешнее. — Напоследок подсказал гасающее сознание, и Мазур с трудом выдавил. — Выяснить, почему некая российская олигархическая группировка всерьез заинтересована в судьбе некоего чернокожего президента некой африканской страны, не ангатала? На него наваливался сон. На катилках, из горловины. Мазур еще услышал какой-то вопрос. Даже пытался на него ответить, но не успел его поволокло куда-то. И темные воды сомкнулись над ним. Глава седьмая. Старый знакомец Кафе действительно было не слишком-то навороченным и отнюдь недорогим, даже до понятия ресторанчик не дотягивало. Но и простецкое пролетарское забегало, в не являлся. Да и откуда взяться, пролетаем в центре столицы -то. Это на окраинах, да. Чипсы, сушеные кольца кальмара в пакетиках, сушеные же бутерброды, шашлык непонятно из кого. Зато пиво в пластиковых стаканах и водочка в стаканах стеклянных в огромном количестве. Тут было не так. Тут было чистенько, уютненько. Светильники на стенах источают приглашенный свет. Ненавязчиво играет радио за барной стойкой. Что такое попсовое, гламурное, блин, что крутит по всем московским эфм-станциям. Одним словом, кафешка для более-менее среднего класса, притулившаяся совсем рядом с Дмитровской под названием «Уголек». Меню в бархатной обложке. Не слишком дешевое пиво в толстостенных стеклянных кружках, причем не какая-нибудь там патриотическая Балтика, а главным образом чешская и Варштайнер. Развивной Варштайнер был очень недурственным. Эту Мазур оценил уж сразу после первого же глотка из первой запотевшей кружки. «Извини!» — мрачно сказал он, перехватив упросительный взгляд Лаврика. «За что?» Мазур промолчал, сделав еще один глоток.